завещание. Отец позвонил, когда Руфи лестала старые номера веранды, сокрушаясь отсутствием денег на обновление гостиной. Привет, милая. Привет, пап. Как дела? Знаешь, я тут кое-что меняю в своём завещании и хотел с тобой посоветоваться. Папа, я не люблю разговоры на эту тему. Они меня расстраивают. Я понимаю, милая. Но вот какая штука. Пусть не завтра, однако это случится, и я должен пристроить Вергилия. Ах, вон что. Я хотел узнать, ты не очень обидишься, если его заберёт Лоис. Она знает, что я составляю бумагу и просила завещать кота ей. Мы с ней соседи, и она его очень любит. Но если ты против, я запишу, что кота оставляю дочери. Нет, нет, всё в порядке, папа. Раз уж хочет, пусть забирает его. Ну вот и хорошо. Я думаю, ему лучше остаться здесь, в привычной обстановке, и он любит Лоис. Славна, она обрадуется. Это всё? Нет, ещё кое-что. Помнишь, я говорил о сюрпризе, который ты получишь после моей смерти? Ну, я решил не оттягивать и передать его тебе прямо сейчас. Господи, а что это? Ты готова? Да. Это мамины коллекции лягушек. Ты, наверное, думала, что при переезде её выбросили, но я сберёг её для тебя. В ней больше 200 статуэток. Я отдал их на хранение, а теперь перешлю тебе. Ну что, сюрприз удался? Нет слов. После разговора Руфи почувствовала некоторое облегчение. Если что, она бы, конечно, забрала Вергилия. Но с Лоис ему и впрямь будет лучше. Кстати, кто такая это Лоис? И откуда она знает о завещании? Руфи оглядела комнату. Конечно, очень мило получить наследство. Но где же, черт возьми, разместить 200 лягушачьих статуэток?